Перед вами является ясно картина народных верований, глубоко прочувствованная автором. Скажу однако, что страницы, которые касаются кончины засимы, смутили меня смелым анализом положений. Я осталась недовольна, будто уязвлена душой. Какой-то голос говорил мне: "Не то, не то". 1883 год я прожила на Кавказе. Я умилялась перед величием его природы, созерцала его цветущие долины, могучие бурливые потоки, снежные вершины его гор и забыла живовидные ландшафты моей родины, забыла нашу широкую Аку с её отлогими берегами. Но раз как-то в Кутаиси Попалась мне в библиотеке майская книжка русского вестника, кажется, за 1883 год. На ее страницах я прочла биографию Зедергольма. Я знавала его в Москве в сороковых годах. Он был сын важного по сану духовного лица при лютеранской миссии в Москве. В то время молодой Зедергольм Был студентом Московского университета, с типом лица осцейских немцев, воспитанный в патриархальной среде немецкого порядка. Зедергольм успешно окончил курс на филологическом факультете в Москве. Был послан за границу от университета. Перед ним открывалась блестящая карьера. И этот Зедергольм бросает её Удаляется в Оптину пустынь и произносит там иноческие обеты. Он и в келье трудился над греческими манускриптами, но болезнь прекратила вскоре нить его жизни. Что побудило этого лютеранина, этого ученого с сороковых годов, удалиться в ту святую обитель? Тогда... Опять я вспомнила Оптину пустынь и мои молитвы перед престолом Божиим. Часть первая. Прончищевы. Глава первая. Село Богимово. В Тарусском уезде река Ака служит естественной границей двух губерний – Тульской и Тарусской и Калужской. По течению Аки есть места очень живописные: то её крутой берег, покрыт лесом, то он плоский и отлогий, так что в мае месяце он представляет картину цветущих заливных лугов, а в июне богатых покосов. Но посёлки по Аки отодвигались далеко от русла реки. Вероятно, вследствие её широкого разлива в весеннее время, и помещичьи усадьбы были редки на докою. Появлялись они разве на её кручах, где река во время разлива не могла приносить вреда. Эти усадьбы были самые живописные. Я помню такую в вторусскомъ езде, сельцо Колосово, Чертковыхъ Оно поражало своим местоположением. Но усадьба эта была не очень старинная. Архитектура барского дома могла быть отнесена к характеру построек времени императора Александра I. Балкон представлял ротонду с колоннадой под куполом. Сидим мы бывало летом на этом балконе после позднего обеда. У чертковых обедали по-английски часов в 6. И любоуемся Окой. Она разлилась широко в низу Густово парка. А противоположный берег реки представляет равнину зелёных лугов. Вдали на горизонте, освещённый закатом солнца в розовом свете его последних лучей, является как на ладоньке хорошенький уездный городок Алексин. Тулской губернии. Этот городок с группой строений церквей на полугоре давал жизнь и особую прелесть ландшафту.